Глава 40. Спускаясь по пустой лестнице здания, я невольно вслушивалась в тишину. Слышны были лишь шаги, идущего за мной Лафелье. Боялась ли я его? Скорее, опасалась. Нож — это, конечно, не игрушка, но и не огнестрел. Убежать бы, но меня так шатало из стороны в сторону, что скорее уползать в пору. Сил не хватит. Перед глазами туман. От холода трясло а ещё за руль садиться. «Ландрю, а ты случаем права водительские купить не умудрился?» поинтересовалась я с тихой надеждой. Уже дошла до той грани, что готова была его на водительское сиденье посадить. «Что купить?» По интонации я поняла. Он даже не в курсе, что так просто на машине у нас рассекать нельзя. «Документ, позволяющий тебе назвать себя водителем и сесть за руль», — объяснила я тяжело вздыхая. Молчание. Соображал, поди, что к чему. Ирод. Нет, ну кто так людей похищает? Дилетант. Вот бы меня сейчас на мягкое заднее сиденье. Теплым одеялом прикрыть. Можно сочным яблочком рот не заткнуть, чтобы похрустело, пока везли. Мечты. Оступившись, я слегка присела, чуть не навернувшись вниз головой. Ты чем мне в лицо брызгал? «Не, лютюшастый!» Огрызнулась я, смекая, откуда у моего головокружительного состояния ноги растут. «Наговский яд!» — пробурчал он. «Взял с собой, чтобы охранника у портала вырубить, если тот поймет, что мой пропуск поддельный». Я снова протяжно выдохнула. Все у тебя, Лафелье Липовое, и паспорт, и пропуск, и будущее. Это же надо добровольно в нашу клаку податься», И ещё радоваться этому. Здесь, Ландрю, без бумажки, ты букашка. Запомни это некрасивое, но правдивое выражение. Вызубри и запиши, желательно на лбу. Здесь на все нужно разрешение. Все подтверждать документом. И еще теперь ты никто. Ни паспорта, ни диплома, ни стажа. И, насколько я понимаю, назад тебе, горемычный, никак. Но и дурак же ты. Выдохнув, я прижалась плечом к стене. Картинка перед глазами плыла, лестницы троились. Заборная штука, шепнула я. Надо бы с нагами дружить, а то как куснут, ненароком. Я куплю акции, сделаю выгодные инвестиции. Прошипели над самым моим ухом. Лохиле мое состояние особенно не заботило. Впрочем, это и не удивляло. Самовлюбленный, ушастый болван. Я как могла крепкими словами мысленно проходилась по этому эльфеношу Гнида редкостная. Ты меня сейчас не слушал? дала филье? Я же тебе сказала. Без бумажки ты здесь никто. Ты не то чтобы акции. В соседний регион не уедешь. Билет не продадут. Как сделку заключать собрался? Личность свою при покупке подтверждать. Без паспортных данных договор заключать. Тебя же, убогого, Даже не облапошит без документа. «Врёшь!» — рыкнул он и подтолкнул вперёд. «Всё врёшь! С золотом! Я везде король!» Он полез в сильно оттопыренный карман пиджака и вытащил слиток размером чуть меньше его ладони. Жёлтый. Какие-то символы нанесены сверху. Их я разобрать не сумела, потому как ошалела от такого способа переносить драгметаллы. Дикость не иначе. «Килограмм золота высшей пробы!» — похвастал ушастый. И «Если бы ты не сунула свой нос в дела с деревообрабатывающим заводом, то я получил бы от их прямых конкурентов еще два таких. Ты так и не поняла, дура, зачем мне нужно было разорить берендеев. Заказ на них был. А так у меня только три килограмма. Но и этого много. На всё хватит». «Угу», — усмехнулась я. И пошла дальше. Кандидат в смертнички. За такое в первый же подворот перешат. Голову и за меньшее отрывают, а тут аж кило. Сил на припирание не осталось, сам все поймет, если успеет. Машина действительно оказалась у входа, грязная, в разводах, на стеклах полукруг от дворников, а остальное просто черно. Лофилье, ты где на ней рассекал? Я в ужасе обошла свое авто. Даже с дачей в дождь я возвращалась много чище. «Ну и свино-то же ты, эльф! Хватит меня оскорблять!» — визгнул он. «По городу катался? Ну и...» Он не договорил. Да мне и не нужно было. Двери оказались открыты. Ключи в зажигание. Всё же как отличаются наши миры. Привык, что все время замок под присмотром горголов всё охраняется. Никто ничего не сопрет и не угонит. Ой, научит его порядку здешняя действительность. Гад все таки он. Уже и не отомстишь. Сам себе наказал по полной. Сев за руль, я завела двигатель. Я сам могу управлять. Нарисовался рядом ушастый с важным видом. Не можешь, потому что не знаешь адреса. Это раз. Не имеешь прав. Это два. Никогда не двигался... «Потоки автомобилей» — это три. «Не знаешь правил дорожного движения и знаков» — это четыре. «Мне продолжать?» Я снисходительно взглянула на него. Губки недовольно выпятил. Видимо, совсем все не так ему представлялось. Да, человечки слабенькие, но реальность их жестокая и суровая. «Добро пожаловать в мой мир, Лафелье. Здесь не живут, а выживают». Как много страшных слов ждет тебя впереди. «У, -у, у провыла я и кивнула ему на пассажирское сиденье. Ножичек из его рук исчез. И, похоже, кто-то совсем забыл, что похитил меня. Даже обидно стало. А я-то на спасение рассчитывала. Героическое. Эх, все не как у людей. А тем временем задора в глазах эльфёныша поубавилась. Появился легкий страх и неуверенность. А когда мы выехали на оживленную дорогу, так и вовсе голову в плечи втянул. Испугался заморож. «Нравится?» — съхихидничала я, останавливаясь специально возле здорового и пахучего мусоровоза. Глаза Лафелье все увеличивались и увеличивались. «А сходи, скажи мужику, который за рулем сидит, что он болван, и просто инвестировать нужно. В акции!» — пробрала меня на смех. Повесели народ. Нижняя челюсть ушастого задрожала. «Но там все по-другому было. Мне рассказывали много. Просто нужно выйти на моих друзей, и они заберут меня отсюда. Это... это какое-то неправильное место. Не хамил бы ты. Крупный промышленный город. К твоему сведению, с хорошими зарплатами и благоприятной криминальной обстановкой. А плохо ты еще не видел. Но ничего». «Выйдешь на своих инфодрузей, и они тебе покажут». Оскалившись, я не переставала над ним издеваться. Действие распыленного наговского яда уменьшалось, и во мне просыпалась стерва, каких еще этот мир не видывал. «Ничего, будет у этого Лопоухова незабываемая экскурсия. Специально по самым красивым местам города прокачу, начиная с заброшенной промзоны». Как я и говорила Лафирье. «Добро пожаловать в мой мир! Пусть земля тебе будет! Хотя это потом! А пока наслаждайся поездкой!» Что ж, поездка выдалась на славу. Лафелье был под сильным впечатлением. Особенно его поразил местный рынок. «Это тебе неизысканная кофейня с булочками напротив замка. Там все было пропитано духом чебуреков и пирожков, жирных» с некой загадочной горчинкой, которую им придавало никогда не меняемое масло. Я честно предлагала эльфу угоститься, но он лишь качал головой, крепко вцепившись в ручку двери машины. Наверное, боялся, что его жертва возьмет да и выпнет своего похитителя на растерзание судьбе. Ну, или пирожков. Но как я могла? Это же негостеприимно. Да и жаль, дрища. Сдохнет же, вкусив местных деликатесов. А мне потом отвечай за истребление редкой расы ушастых. Я же не знаю, может, у них в том мире эльфы занесены в Красную книгу и охраняются законом. Просто иных причин, почему этот тупень занимал такую почетную должность, как помощник владельца корпорации, я не знала. Да был бы злодеем злодейским, куда ни шло. А так, лопух иномерный. Конечно, были в моей голове выражения и покрепче, но я сдерживалась, ему и так не сладко теперь в этой жизни. Побежал за лучшим будущим и вот так сел в лужу, прямо задом, в самое глубокое место. Хотя гордость брала за наших разводил. В итоге, когда я притормозила у подъезда родной пятиэтажки, в голове навязчиво крутился вопрос. А кто кого похитил? Потому как взгляд Олафелье Был такой несчастный. В общем, загрустил злодей. «Кило золота мне на лапу, и я разрешу тебе пожить у себя месяц. А нет, выбегаю из машины и ору. Помогите, насилуют». Моя милая улыбка превратилась в оскал. «Ну ты из стерва!» Пролепетал он и полез в карман. Дрожащей рукой вытащил слиток золота и протянул мне. Лафилье, ну ты совсем...» Я снисходительно приподняла бровь: А что я с ним делать буду? Ну разве что в тюрьму присяду за мошенничество. И черт знает, что еще, какие статьи пришьют. Уши эльфа сникли и загнулись. Сейчас он напоминал щенка овчарки. К слитку, мой неуважаемый и иномерный друг, должен нет, просто обязан, прилагаться сертификат. Именно в нем и будет информация, подтверждающее его происхождение. Там же номер слитка, но, само собой, уникальный. Проба, масса. У тебя такой есть?» Лафелье покачал головой, тряся ушами. «И не будет», — припечатала я его. «А значит, никаких законных сделок с золотом. И все потому, что паспорт у тебя, Лафелье, липовый. Никакие кассовые документы ты оформить не сможешь». В общем, спрячешь золотишко под подушку и никому не скажешь, а то тебе за него господа бандиты голову откусят, отнимут и через черные рынки прогонят. А если я сам через рынки?» В его голосе прорезалась умирающая надежда на что-то светлое и хорошее. «А кому ты там нужен, Лафелье? Кто к своей кормушке подпустит какого-то ушастого чужака, за спиной которого никакого сильного, и власть имеющего нет. Это там за тобой инчира стоял и почему-то тебя терпел. Хотя да, слизняк ты знатный. Чуешь подранков и хорошо задом во все стороны крутишь. Думаю, инчира это понимал и использовал, но хотя бы потому, что его корпорация убытки не терпела, а показывала только прирост капитала. Но здесь, эльф, и без тебя хитрожопы хватает. Не туда ты сунулся. Совсем не туда. Он так трогательно моргнул, что сердце защемило. С детства щенка хотела. А тут такой экземпляр. «Гад ты!» — выдохнула я, сокрушаясь. «Меня никогда никто не спасал. Я же рассчитывала, что инчира тебе морда-то начистит. Я вся такая в слезах, челка назад, бегу в его объятия. Дальше все по классике. Поцелую, признание, вынос твоего бездыханного тела. «А теперь что? Ну как я тебя, задохлика облапошенного, моими пусть будет соплеменниками, ему на растерзание отдам? Всю жизнь не испоганил, романтику убил. А такой шанс был. Внукам бы рассказывала, как их дедушка меня из лап злодей вытащил. Ирод ты, Лафелия. Ладно, пойдем посмотрим, что там с моей квартиркой. Вылезай из машины». На мгновение показалось, что он сейчас, сокрушаясь, начнет извиняться и биться лбом о бардачок. Но ушастый втянул голову в плечи и шустренько открыл дверь, вытащил свою тушку наружу и тут же запрыгнул обратно в салон. «Там кто-то есть под лавкой!» Его голос скатывался к истеричным ноткам. «Бомж?» Я пожала плечами и выглянула. «А нет, сосед с первого этажа!» Его просто периодически выгоняют из дома, и он там спит под лавкой. Утром протрезвеет и поползет к жене. Та остынет и впустит. Вылезай, говорю, есть хочу, да и все тело ломит после твоего яда. От нага! Он наго! пробурчал эльф в ответ. Поговори мне еще! прикрикнула на него. Ничего у тебя своего нет. Все уворованное. Даже яд. «И тот нагов». Нет, конечно, я издевалась. Но у Лафелье губки задрожали. Явно он не так мой мир представлял. Разбились его розовые очки за одну поездку. Еще бы. Закрыв машину, я бодрым шагом пошла в подъезд. Следом семенил заморыш, пугливо озирался. Вот я его застращала. «А чего ты боишься? У тебя же нож». Поддела я его. «А у ваших бандитов что?» пропищал он, всматриваясь в полумрак подъезда. «Скажем так, они очень поржут, увидев твое грозное оружие». «Ты поэтому не испугалась, да?» «Ага», — закивала я. «Если бы не яд и не головная боль. Прямо там попинала». «Но тебе видишь, как повезло». Сглотнув, убогий посеменил следом. А меня зло брало. Вот какими глазами я на рассмотреть буду, Когда он придет. Стыдно за такое похищение. Еще доказывай, что не сама ушла. Извиняйся, что спасение не состоялось. Восстанавливай порушенную демонскую гордость. Все через одно место. Подойдя к двери, я вытащила ключи, которые, на мое счастье, в свое время были оставлены в бардачке. Беспечность оказалась удачей, провернула их в замке и потянула дверь на себя. «Не двигаться!» — прорал кто-то мне в лицо Ульянкиным голосом. Сестра стояла в коридоре, держа скалку, как биту. «Арина?» — визгнула она. «Ты вернулась! Какое счастье!» Её челюсть задрожала. Моя бровь вопросительно приподнялась. «Сначала дай поесть!» — выдохнула я, задом чувствуя, что меня ждут новые потрясения. «И мне!» Высунулся из-за моей спины Лафелье. Сестра закивала, как болванчик, и опустила скалку. Я же внимательнее осмотрелась. На вешалке исчезли мои вещи, зато висели ее, И обувь чужая, хотя вот тапочки мои, причем любимые. Мелочевка на тумбе и общий бардак. Ульянка, я же забрала у вас ключи. Это как понимать? Рявкнула я на всю квартиру. Она испуганно втянула голову в плечи, что было с ней впервые. Исчезли гонор и высокомерие. «А ну, отвечай!» — дожимала я. «А может, сначала борща?» — пропищала она, покусывая губы. «Я как раз учусь его готовить. Вроде неплохо выходит. Ты и борщ?» — у меня аж глаз дёрнулся. «Слышишь, Лафилье, а ты часом миры не попутал?» «Может, это какой-то параллельный, а не мой?» «Нет», — затряс он ушами, мотая головой. Все верно». «Ага», — я снова взглянула на Ульянку. Она рассматривала эльфёныша и, кажется, смутно начинала догадываться, что с ним все очень не так. «Может, тогда тебе чем-то тяжелым по голове прилетело? Ты никогда не готовила?» «Ну да», — она сделала шаг вперёд, изучая уши своего гостя. «Но есть-то хочется. Неделю посидела на доставке, заработала гастрит, и деньги закончились. Теперь вот постигаю тайны высокой кухни. И знаешь, мне нравится. Думаю, и чего на повара не училась. А что с его внешностью?» Она подошла еще ближе, явно исследуя одежку Лопоухова. «Арина, а ты что?» Снова на фирму по устройству праздников работаешь. Вроде писала, что в корпорацию крупную приняли. Ничего себе! Такой у него грим и накладные уши, как настоящие. Вообще-то я эльф, чистокровный, — уязвленно брекнул Лафелье. Ага-ага, — она закивала. Тогда я принцесса-фей. — Человечка, да какая из тебя фея? — фыркнул этот убогий. Ульянка прищурилась и снова подняла биту. «Тихо, сестра. Он реально эльф. причем с весьма поганым характером. Туповат, но агрессивен. Видишь, украл меня, бедолага». Я засмеялась и, разувшись, влезла в любимые тапочки. «Давай свой борщ. Попробуй хоть раз твои стрипни. «Ты так и не сказала, что с тобой случилось и почему мамочка не сбивает ноженьки, чтобы тебя прокормить. И откуда у тебя ключи от квартиры? Что значит настоящий? Она как будто меня не слышала. Ульяна, то и значит. Я пришла домой, а его оккупировали наглые особы. Задабривай, пока я тобой не закусила. Её проняло. Вздрогнув, она осторожно отошла от лафилье и направилась на кухню. Я за ней. Последний – Испуганным кроликом семенил эльф. Увидев обеденный стол, он запрыгнул за него и примерно сложил лапки. Типа не он здесь злодей. Бросив на него презрительный взгляд, я заняла второй свободный стул. Осмотрелась. И вроде все знакомое, родное, но словно чужое, прожитое и забытое. Моя любимая тарелка с золотой каемочкой, бокал с котенком, набор для специй, за которым я так тщательно ухаживала ценила а теперь никаких эмоций вообще чужое ты насовсем взяв половник ульянка обернулась ко мне не уедешь же больше правда мы письмо получили от тебя но то из корпорации в нем что ты больше в наш город не приедешь и вообще знать нас больше не хочешь у удивленно кивнула я Немного подумав, я решила, что это дело рук Инчира, чтобы родные не искали. «Ой, подлец, любимый, конечно. Но все же. Я рада, что ты вернулась, Арина. Ты же меня не выгонишь. Я обещаю, проблем не будет, никаких мужиков». Она, смутившись, покосилась на лафелье. «Работаю нормальную, чтобы платили стабильно, и ни копейки. Мою карту заблокировали». Все, что там было, в счёт погашения кредита ушло. «С мамой и бабушкой что?» — оборвала я ее рассказ. Признаться, я не узнавала сестру родную. Где всё? Спесь, самовлюбленность, важность. Это что за побитая жизнью собачонка здесь стоит и борщ мне наливает? Нормально всё с ними. Живут. И... Мне что, клещами всё из тебя тянуть? Теряла я терпение. Словно пытаясь задобрить, сестра поставила передо мной тарелку и положила кусочек хлеба. Сначала нормально все было. А потом появились коллекторы. Припугнули маму. Она начала орать на меня. «Ну так, как на тебя всегда. Требовать, чтобы я зарабатывать начала». Выяснилось, что не только у меня долги, но и у неё. Потом какие-то бомжи забрались на нашу дачу Испалили ее. Бабушка стала кричать, чтобы мы восстановили дом. Она орала на маму, мама на меня. Я продолжала работать фитнес-тренером, пока туда не заявилась жена. Но того... Ты помнишь, мы здесь... Вот оказалось, у него трое детей, и... Эта Мегера оттаскала меня за волосы прямо в зале, при всех. Обозвала так, что уволили подрывая репутацию заведению, по их словам. Мать узнала, что я без работы, выставила за дверь. Я попыталась снять квартиру, но основную карту заблокировали, и тогда я вспомнила про твое жилье, вызвала спасателей, сказала, что ключи остались в комоде, назвала твое имя. Старшая по дому подтвердила, что видела меня, мол, сестра ее снимает. В общем... Уломала мужиков, они через балкон вошли, достали из тумбы ключи и открыли. Ты всегда их в одно и то же место пихала. Потом хозяйка позвонила. Я сказала, что ты по работе уехала, а квартиру терять не хотела. Оставила меня за ней присматривать. Но она поругалась сначала, потом приехала, посмотрела все. У меня аккуратно было, разрешила жить. Теперь ищу работу». Мать достает, требует денег, чтобы ее долги гасила. Бабушка со своей дачей покоя не даёт. Но с каких шишей я ей новый дом отстрою? Всё твердит, что картошки зимой не будет. Все вымрем с голоду, как мамонты. Арина, я тебя очень прошу, не бросай меня. Знаю, какой я была, но теперь я в твоей шкуре, и мне в ней не нравится. Очень. Однако, как здесь быстро все изменилось, с одной стороны, вот он, шанс отыграться на сестре за все годы мучений, с другой, лежачих не бьют, да и, как выяснилось, маменька и ее не пощадила в угоду своего комфорта: не Тарины, паши Ульяна. А мне, борща, можно! подал голос Лаферь. И нужно было деньги инвестировать. Так я и инвестировала. В ее голосе прорезались злость и раздражение. «Вот результат. Вляпалась по самое «не хочу» с этими инвестициями. А так красиво пели. 400% дохода, никаких рисков. Вы ничего не теряете, зато столько приобретёте. Геморой лишь приобрела на все 400%. Перед умником, с легким ударом о стол поставили тарелку и вручили ложку. Эльф странно моргнул, и его уши окончательно обвисли, совсем как у Спаниеля.